Это был очень торжественный ужин, во время которого Горжин объяснял, как сервируются блюда. Марик показывал, как носят вино, а Швек, отправляя в рот сразу две котлеты, спрашивал: "Знаешь ли ты, болда, как вертится земля? Не знаешь. Так как же ты хочешь понять, как нацеживается пиво?" Ужин кончился объяснением, как составляется карточка блюд. При этом Горжин вынул свой знаменитый прескурант и, показывая его, говорил: "Так как это Это наша карточка, и видите ли, она так роскошно напечатана, что жандармы у вас принимали её за паспорт. Мы с ней ездим как с паспортом. Он совершенно не заметил, что за ними стоит молодой, элегантный господин, который, направляясь в уборную от любопытства, посмотрел, что их так всех интересует, протянул руку к столу, взял прескурант, положил его в карман и через минуту вернулся с жандармами арестовать всех. Здесь шпионы, офицентов к приставу, овстрицу в военному коменданту, передать под расписку, хорошенько хранять. Итак, получилось, что три иностранных гостя прямо из ресторана вокзала попали в канцелярию воинского начальника в Ростове-на-Дону. Их принял дежуривший писец, приказавший казакам обыскать их всех, высечь и посадить. Когда за ними закрылись ворота подвала, где были только нары и ведро, все посмотрели друг на друга, огоржен почёсывая заухом Задумчиво произнёс: Нас обвиняют в шпионаже, но мы сели в лужу, предстанем перед военным судом. Марик пожал плечами, а Швейк, ложась на нары, сказал философски: Каждое начало хорошее, но конец венчает дело. Ужин был на диво, роскошь предшествует падению. И в то время, как его товарищи строили догадки и предположения относительно дальнейшей судьбы, Швейк спокойно спал. Ему снилось, что он главный редактор прескурантов и что пишет передовую, в которой излагает программу своей гастрономической газеты. Излагал он эту программу так смачно, что у него слюнки текли. Не читайте больше политических газет. Отбросьте журналы всех стран. Киньте в корзину романы. Не останавливайтесь на траурных объявлениях. Не пробегайте больше объявления о браках. Приятное чтение вы найдёте единственно лишь в наших известиях меню.